Глава седьмая. «Капитан, сколько раз тебе повторять, что лучших условий для проживания не найти?» Неусокий Красномордый майор прыгал перед Владимиром Словником, ожесточенно размахивая руками. «Бери, что дают, а то сейчас приедут парни из Веницы, и вы будете спать в автобусах». «Но, товарищ майор, как можно полноценно отдохнуть в таких условиях? Здесь же всего один бойлер на три душевых кабины и четыре сральника. Закрывая своим телом дверной проем, монотонно бубнил Владимир. «Как, по-вашему, парни должны здесь отдыхать после двенадцатичасовой смены под открытым небом на морозе?» «Капитан, а ты случаем не оборзел?» «Что ты мне выговариваешь, как младшему по званию? Сказано, бери, что дают, и молчи в тряпочку. Пропусти немедленно!» Майор ткнул кулаком в живот словнику и тут же одернул руку, болезненно поморщившись. «Ты что, под кителем броник таскаешь?» «Ага, с кубиками». Улыбнувшись одной половинкой рта, тихо произнес слон, когда майор скрылся в конце коридора. «Уроды». «Ну что, командир, получилось договориться?» С надежды в голосе спросил подошедший леший. «Нет, Леха, не получилось. Говорит, бери, что дают, и не перебирай их харчами, мол, парни сейчас извините, приедут и вообще в автобусах ночевать будем». «Вот уроды». «И не говори». «Ладно, чего стоять, пошли в транспорт грузиться». «Через 10 минут отправка». Владимир махнул рукой и пошел вслед за убежавшим майором. Защитная шапка с прорезями была клава, надета на голову, но пока еще не размотана. Защитные наколенники, налокотники, перчатки, бронежилет – все это было уже одето поверх городского камуфляжа. Щит, резиновая палка и пластиковый защитный шлем «Джетта» – все это ждало своего хозяина. Без этих защитных средств возвращаться на улицы Киева было смертельно опасно. Тяжелая брусчатка или кусок арматуры ломали кости, как хворостники. А так, хоть какая-то надежда на щит, шлем и собственную выносливость. Беркут и сотрудники ВВ были экипированы по плану «Волна». Это пресечение массовых беспорядков. Там предусмотрена такая экипировка. Алюминиевые щитки на руки и ноги, бронежилет второго класса, пуля пробивает его насквозь. Противогазы, резиновая палка, щит, газ, наручники, светошумовые гранаты, пластиковый шлем. Этот шлем разлетается после второго-третьего удара по голове. Садясь на продавленное сиденье в раздолбанном и ужасно гремящем богдане, слон привычным движением Раскатал была и надел на голову шлем, ремешок, пока застегивать не стал. Автобус хоть и вышел с конвейера, заводы завода всего пять лет назад, но был в поистине плаченном состоянии. Стук двигателя, щели в двери и окнах, лысая резина и неработающие печки отопления. Два дня назад, возвращаясь из Киева, автобус ломался три раза. Водитель что-то там делал и машина продолжала движение. Но на тот путь, который обычно занимал всего час, тогда ушло больше пяти часов, из-за чего все замерзли до зубного стука. Напротив Владимира сидел молодой парень, который наматывал на ступни ног полиэтиленовые пакеты. Носок поверх несколько пакетов, потом еще один носок. И только потом тяжелый ботинок с высоким шнурованным голенищем, берц. Ботинки отечественного производства призваны были защищать ноги от холода и влаги, Но где-то там технологии ошиблись, и эти берцы ничего не защищали. Ни от холода, ни от воды. Промерзали и промокали так, что, казалось, они именно для этого и предназначены. Как сказал молодой Стас Глинки по прозвищу Глаз, «Надо очень сильно любить свои ноги, чтобы надевать на них то, что выдает родное государство». Словно, как и остальные бойцы его отряда носили исключительно ту обувь, которую купили на свои кровно заработанные деньги. Этого же принципа придерживались и бойцы других отрядов Беркута. Исключение составляли только молодые, еще не набравшиеся житейского опыта парни. Если быть откровенным, то, оглядываясь вокруг, Владимир сделал вывод, что в Киев были направлены лучшие из худших. Было очень много молодых, совсем недавно набранных бойцов. Ветеранов, прослуживших в отрядах больше десяти лет, можно насчитывать по пальцам. Из всего сводного отряда крымских беркутовцев, таких же опытных, как Словник или Леший с гвоздем, было всего девять. Та же самая тенденция наблюдалась и в остальных отрядах. Опытных ветеранов было не больше одной десятой от всего личного состава. В целом, организация и быт бойцов Беркута был поставлен из рук вон плохо. Крымский отряд Беркута жил в казармах МВД – спали на двухъярусных армейских кроватях, которые стояли плотно друг к другу, практически не оставляя свободного места. Чтобы справить естественные потребности, приходилось занимать очередь заранее, Ну о ежедневном душе и помывке горячей водой даже и мечтать не приходилось. Один 80-литровый бойлер не мог обеспечить даже двадцатой доли нужного объема горячей воды. К примеру, богатые области Украины, Донецкая и Одесская, размещали своих бойцов Беркута в гостиницах и базах отдыха, в двухместных номерах, с отдельным туалетом и душевыми кабинками. В таких условиях вполне можно было отдохнуть и набраться сил. А крымским бойцам приходилось мириться с теми же личными условиями, в каких они оказались. Но быт, ладно, как говорится, хрен с ним, все-таки на войну приехали. Тут не до жиру, лишь бы живы. Хуже всего было то, что во время боевых столкновений не было общего руководства и планирования. Казалось, что те люди, которые призваны командовать объединенными силами правопорядка на улицах Киева, не знали, что они делают и не видят конечной цели. По мнению слона, силу надо было применить с самого начала. Задавить ростки протеста в самом начале. Жестко затоптать тяжелым берцем поднимающиеся голову ростки экстремизма. Как только в украинских милиционеров полетели первые камни и бутылки с бензином, надо было разгонять всех этих протестантов по домам и не давать им собираться вновь. И силы и возможности для этого были. Не было только приказа. Казалось, что все вокруг, включая непосредственное командование, это понимают. Понимают, но ничего не делают. То ли не хотят, то ли им не дают. Владимир видел, что еще немного и точка невозврата будет пройдена. Последний шанс бездарно упущен. И тогда все. Стране конец. За те шесть недель, которые словник находился на улицах Киева, он видел, как меняется толпа. Меняется не в лучшую сторону. Все больше и больше хорошо подготовленных, организованных и экипированных отрядов. С каждым днем на стороне митингующих все больше людей в возрасте, которые побывали на войнах и не боятся пускать кровь. Строительные каски, фанерные щиты и марлевые повязки уходят в прошлое. Теперь они больше у молодых только что прибывших на Майдан парней, теперь у митингующих есть бронежилеты, стальные щиты, защитные шлема натовского образца, у многих противогазы. Арсенал оружия митингующих тоже поражает своим разнообразием. Травматические, газовые, пневматические пистолеты, коктейли молотова с различной начинкой, в бензин добавляли разные добавки, призванные препятствовать тушению. Арбалеты, луки, логоствольное охотничье оружие. Дубинки, куски арматуры, камни, булыжники, топоры, копья, петарды, фейерверки, газовые баллончики. Трудно даже сказать, чего не было на Майдане. Казалось, там было все, за исключением тяжелого стрелкового оружия. Хотя может и оно было, но пока не стреляло, а всего лишь ждало своего часа. Прижав голову к холодному стеклу, словник безучастно смотрел на проплывающие за окном пейзажи. Киев жил своей привычной жизнью. Трудно было поверить, что в самом центре этого города кипит самая настоящая война, пусть еще не сильно кровопролитной, пока есть только раненые и травмированные с разных сторон. Но и до первых и безвозвратных жертв осталось совсем немного. Многие бойцы в автобусе спали, балаклавы были одеты на лица лишь немногих. Владимир натягивал маску на лицо каждый раз, когда выходил из казармы, в которой они жили. Во-первых, на улице было холодно, и шерстяная маска хорошо защищала от холода. А во-вторых, словник не хотел, чтобы его лицо попало в объектив журналистских камер. Его жена, которая осталась дома, думала, что мужа отправили на усиление для охраны Запорожской АЭС. Не дай бог у жены на фоне всех этих событий пропадет молоко. На небольшую зарплату сотрудника МВД молочных смесей не накупишь. В глубине души, где-то там, очень глубоко Владимир знал, что же надо догадывается, где он сейчас находится. Знала, но предпочитала обманывать себя. Владимир не заметил, как уснул. Проснулся, когда автобус уже подъехал к улице Грушевского. Приехали, все на выход. Груша. Геморрой на заднице украинского МВД. Первых, самых кровопролитных и напряженных столкновений, которые произошли на этой улице возле входа в стадион «Динамо» в начале декабря, словник не достал. Киев их сводный крымский отряд перекинули за неделю до Нового Года. Щит в одну руку, ПР на пояс в петлю, забрала шлема, пока можно поднять. Что еще? Да вроде все. Словник пропустил мимо себя всех своих подчиненных и вышел последним из автобуса. Вот уже две недели Слон отвечает за жизни 18 парней, которые отправились с ним в командировку. 18 человек, каждого из них он знал как облупленного. Знал, что можно ждать от парней, а чего нельзя. Знал, что, к примеру, и гвозди никогда не подведут, и даже в самый опасный миг, когда жизнь будет висеть на волоске, они не дрогнут, и будут стоять до конца. Умрут, но твою спину прикроют. Знал, что еще зеленые сержанты Гаврушин и Страхов, которые еще даже не заслужились до погремух, очень сильно боятся биться в строю. И только стыд показать свой страх товарищами заставляет их не покидать позиции. Знал, что Стас Глинки из-под тяжка умудряется снимать столкновения с Майданутами на камеру мобильного телефона. А потом при каждой удобной возможности выкладывает это видео в интернет. Причем телефон у него забирали несколько раз. Но это не особо и помогает. Он каждый раз достает где-то новый аппарат и опять снимает. Спилберг в хренов. Хорошо, что еще в кадр ни разу не попали лица или опознавательные знаки сотрудников. А Топса из службы собственной безопасности в раз бы его вычислили. У каждого из этих 18 мужиков были свои плюсы и минусы. Свои достоинства и недостатки, свои грешки и скелеты в шкафу. Но единственное, в чем до конца был уверен слон, что ни один из них не предаст товарищей, не выйдет из строя и не приметнется к врагу. «Здорово, хлопцы!» Глаз, как всегда, был неугомонен. «Ну что, как ночка, не замерзли?» «Молодой, сдрысни в сторону!» раздраженно проворчал немолодой уже мужчина с погонами старшего сержанта на плечах. Всю ночь в нашу сторону ракеты шмаляли. Спать охота сил нет. Что же вам дядька у дома не сидеть? За каким лешим в Киев поперлись?» Голос почтительно отступил в сторону, освобождая проход в автобус. Тебя дурака контролировать, огрызнулся ветеран. Как думаешь, сегодня что-нибудь серьезное будет? Спросил словнику старшего сержанта. Хрен его знает, емко ответил мужчина, снимая с головы шлем. Пойди разбери, что у этих дураков в голове. Блоклава у сержанта не было. Среди бойцов Беркута попадались те, кто демонстративно не прятал свои лица. Делали это по многим причинам, но чаще всего из-за показной бравады. Дескать, мне пух на вас и на ваши угрозы. «Командир!» — крикнул Деши, подзывая словника. «Что-то противник активизировался. О, блин, поперли сволочи!» Владимир подхватил щит, приставленный к борту автобуса, и, взобравшись на высокий склон, посмотрел поверх голов, стоявших впереди милиционеров. До высокой баррикады на противоположной стороне было метров 300. Сейчас из-за самодельного заслона, сделанного из мешков, набитых снегом и льдом, деревянных палок, кусков ограды и решеток, вылезали бойцы самообороны Майдана, активисты и просто желающие поглазеть на шоу зеваки. Лезли поодиночке, парами, небольшими группами и целыми отрядами. Все это действо сопровождалось невообразимым шумом. Какофония из футбольных свистков и дуделок перемеживалась с металлическим лязгом и боем. Казалось, что на той стороне собрались абсолютно глухие люди, у которых нет ушей. Железные пруты, палки и молотки били по любой металлической поверхности, которая оказывалась в зоне видимости. Грохот стояло такой, что было совершенно непонятно, как координаторы и командиры сотен собираются отдавать приказы в таком шуме. Может, телепатически? Хотя, судя по действиям толпы, ни о каких приказах речи быть не может. Когда-то толпа понимала вразумительную речь. Принцип один. «Делай, как я, и толкай впереди идущего. А овось кого-нибудь да затолкаем!» «Построились?» – громко кричит громкоговоритель в руках высокого худого полковника. «Вторые ряды! Поднять щиты!» Вновь прибывшие милиционеры столпились возле своих автобусов. Лезть вперед не имело никакого смысла. Для того, чтобы заменить предыдущую смену, понадобилось минут 20 общей суеты и неразберихи. Видимо, на это и был расчет нападавших. Они как раз начали свою току, когда заметили приезд автобусов с новой сменой. «Ничего, парни простояли 12 часов. знает, еще пару часиков выдержат». «Отгоняй автобус, дай место для маневра», — крикнул слон водителя автобуса. «Какой нах гоней? нервно углядывая из открытого окна, закричал в ответ водитель. «Назад оглянись, заблокировано все». «Твою мать!» Чувствуя, как мелкая дрожь страха прокатывается по смене, пробушал Владимир. «Приплыли!» На узкой улице, которая была завалена разным мусором, и так было не развернуться. А теперь автобусы встали как вкопанные. Подъехавшие сзади подперли передние, и чтобы растолкать всю эту колонну, пришлось бы повозиться часа два. А столько времени у милиционеров не было. И из-за баррикад митингующих вылезали все новые и новые люди. «Коробочку!» — закричал в говоритель полковник. «Парни, отходим за автобус, чтобы не мешать!» — приказал своим подчиненным словник. «Огнетушители поставьте на склон, чтобы их было легко достать, и они под ногами не мешались!» Владимир понимал, что в строю главное это место для маневра, потому что всегда легче биться, когда есть куда отступать, а излишняя толковня только мешает делу, да и конца в толпу влетает бутылка с коктейлем Молотова, то она таких дел натворить может, что словами не передать» поэтому лучше постоять в сторонке в виде резерва и внимательно следить за перемещениями противника. Милиционеры, стоящие в несколько рядов, поспешно начали нехитрые манипуляции с щитами. Ничего особо со времен Древнего Рима не изменилось. Черепаха, боевой порядок римской пехоты, предназначенные для защиты от летящих стрел и копий во время сражений. Византийцы называли это построение «фулком». Если бы не перфорированные стальные щиты в руках бойцов и пластиковые джеты на головах с прозрачным полукарбонатным забралом, то можно было решить, что здесь и сейчас происходит историческая реконструкция. Металлический ляск, приглушенные командой и тихий мат оповещал о приготовлениях спецназовцев. Первый ряд щитов опустился вниз, тихо стукнувшись об обледеневшую землю. Второй ряд щитов поднялся над головой, прикрывая головы первой шеренги бойцов. Еще три раза горизонтально подняли щиты над головами. Коробочка. Глаз, слезь с крыши, приказал Владимир, обращаясь к молодому бойцу. Не привлекай внимания, а то как прилетит к каменюкой, и будешь еще глупее, чем обычно. Командир, что-то они сегодня непривычно дисциплинированы, как бы не прорвались, с опаской в голосе сказал глаз. Слезшие с крыши автобуса. Ваваны вон уже и дергаются. «Не бзди, глазище. Ваваны дрогнут. Мы им в раз подсобим». Опуская забрала шлема, самоуверенно произнес жбан. «Огромных размеров детина, который по своим габаритам превосходил даже словника. Ща разомнемся. Жаль, что не в первом ряду стоим. Так может, мимо нас вся веселуха пройти». «Дурак ты, жбан. Сейчас эти отморозки так тебя разогреют. Бутылка с бензином, что до конца жизни будешь помнить». Зло прошептал леший отворачиваясь и незаметно для окружающих крестясь. «Прекратить разговоры!» прилично одернул своих подчиненных Владимир. «Внимание! Смотреть оба!» С того места, где стоял словник, было хорошо видно, как разрозненные и еще пока тонкие ручейки бойцов противника вытекают из недр баррикад. Ручейки сливались друг с другом, переплетались, менялись местами и перетекали из одного конца улицы в другой. Постепенно, сливаясь в одну большую, мутную, полноводную реку. Реку, которая грозила смести все на своем пути. Действительно, сегодня толпа была настроена более агрессивно, хотя казалось бы, куда уж более агрессивно. Стычки с митингующими происходили с определенной интенсивностью и периодичностью. Как пройдет очередное народное вече на Майдане, так сразу же жди в гости майданутых, которые только и жаждут, чтобы очередной булыжник проломил голову сотруднику милиции, А лучше всего, чтобы одетый в синее ХБ молодой пацан из внутренних войск катался по земле, пытаясь бить с себя пламя. Когда живьем горят милиционеры и молоденькие пацаны из ВВ, бурная река по ту сторону щитов заходится криками истинного восторга и восхищения. Еще бы! Цепные псы кровавого и продажного режима царя Янука первого горят. Вот это веселуха! За полтора месяца непрерывных стычек боев, драк и просто стояние стенка на стенку. Словник издалека научился определять, кто есть кто в стане противника. Вон та пломно сбитая кучка с черно-красными шевронами – правосеки. Рядом с ними идут еще несколько отрядов фашиков и футбольных ультрос киевского Динамо и любовных Карпат. А на другой стороне улицы плотные ряды отрядов Свободы. Казалось бы, что правосеки и свободовцы братья на век. А нет, разругались бывшие партнеры, теперь между ними тихая вражда. Вот и в совместных стычках они теперь держатся как можно дальше друг от друга. А то ведь в любой момент могут и забыть о Беркуте, и Януковиче, и вцепиться в глотки друг друга. А еще в толпе много всяких разных самооборонных сотен. Тут тебе и афганцы, большая часть из которых настолько молоды, что никак не могли отдавать свой интернациональный долг. Тут тебе и многочисленные казаки, больше всего похожие на персонажи выставки, на самый экстравагантный головной убор. Но уж сотен самообороны Майдана столько, что и непонятно, где они все до этого прятались. А флагов, флагов. И вся эта масса кричит, свистит, орет благим матом, выплевывая угрозы и проклятия. Волна жуткой ненависти летела впереди, подобно огромному литерному экспрессу стремящемуся уничтожить всех, кто встанет у него на пути. Словник облокотил щиток колесо автобуса, а сам, охватившись за поручни открытой двери, залез на крышу Богдана. С крыши автобуса открывался прекрасный вид на приближающуюся к щитам милиционеров разгневанную толпу. Еще несколько секунд и произойдет шипка, хрясь, Бум! Громкий грохот нарастающим набатом прокатился вдоль улицы. Противники столкнулись. Сдавленный хрип чей-то протяженный звериный вой, полный боли и отчаяния, и громкая брань, матершиные проклятия, сыпавшиеся, как из рога изобилия, грохот арматуренный бит, бьющих по милицейским алюминиевым щитам, стук камней и брусчатки, которая ссыпалась с неба, подобная великанскому граду, и плотная, ощущаемая кожей ненависть, ненависть, которой нет предела и понимания. Первые минуты схватки, самые напряженные и опасные, обе стороны еще полны силы и энергии, Руки нападавших еще не устали колотить по счетам. Спецназовцы и солдаты внутренних войск пока сохраняют строй и не отступают ни на шаг. «Командир, глянь, справа какая-то хрень!» — крикнул деша оглядывая поле боя опытным глазом. «Твою мать!» — воргал сословник, чувствуя, как приближается беда. «Огнетушители взялись за мной!» Сквозь толпу протестующих, как раскаленный нож, сквозь сливочное масло, прорывалась плотно сбитая группа людей. Они шли клином оберегая нескольких парней с ведрами, двигавшихся внутри этой группы. Ведра могли означать только одно. В них горючка, которую сейчас выплеснут на щиты милиционеров. «Поджигатели! С правой стороны поджигатели!» Громко закричал слон, пытаясь привлечь внимание полковника, командующего обороной этой стороны улицы. «Огонь! Надо открывать по ним огонь!» Полковник ольгинулся, услышав крик Владимира, и затравленно завертел головой в поисках угрозы. Но потом, видимо, спохватился и отбежал в сторону ближайшего автобуса. Как всегда, чем выше начальство, тем дальше оно от проблем. Подхватив щит, словник начал пробираться сквозь ряды вывешников. Рядом с ним двигался жбан. Так они на пару и прорвались. В первой линии обороны, оставленные бойцы крымского беркута, двигались в килеватерной струе. Опоздали совсем на чуть-чуть. Буквально считанных мгновений не хватило, чтобы предотвратить беду. Всплеск жидкости, выплескиваемый из ведра, раздается совсем рядом и тут же разрыв петарды фейерверка. Громкий хлопок и высокое оранжево-рыжее пламя взметается высоко в небо. А! -а, -а Громкий нечеловеческий крик молодого солдатика так резанул по ушам, что захотелось зажать их руками, чтобы не слышать этого воя боли и ужаса. Помогите! «Жбан, убери их с дороги нахрен!» Словник сбил с ног нескольких солдат внутренних войск, которые в страхе перед огнем бросили щиты и ринулись назад, толкаясь и мешая друг другу. Перепрыгнув через объятого пламенем пацана, слон всей своей массой навалился на майдановцев, которые, подобно стремительному потоку, рянулись в образовавшуюся брешь из щитов. ПР зажил своей жизнью. Резиновая палка летала, как живая. Словник бил яростно и сильно. Сзади бьют струями порошковые огнетушители, засыпая все вокруг мелкой крупой. Удар! Удар! Еще удар! Прикрыться щитом от летящего камня. Снова удар по эрам. Еще один. Взмах щитом и чья-то перекошенная от злобы физиономия окрашивается алой кровью из разбитого носа. Снова удар. Щит. Дергается из стороны в сторону. Так и норовя выскочить из рук. В него вцепились с той стороны и пытаются отобрать. Хрен вам они щит. Владимир на миг. Поддается толпе и позволяет себя оттащить. Нажим на несколько мгновений ослабевает, и словник бьет ногой вперед. А потом еще раз и еще. Но теперь уже резиновой дубинкой и краем щита. Места теперь достаточно, чтобы развернуться как следует. Сильно бьет, вкладывая в каждый удар всю свою ненависть к тем, кто по ту сторону щита. К тем, кто заживо сжег его братьев по оружию. Тех, кто кидал в них камни и куски арматуры. Рядом с Владимиром появился жбан. Леший гости и панас. Старая гвардия, ветераны. Это вам не желторотые вованы, которые не умеют драться в строю и боятся всего на свете. Это воины. Они отвоялись свое в лихие девяностые. Что им теперь эти оголтелые фанатики, пытающиеся утянуть страну в пучину хаоса и анархии? Словник так и не уловил тот момент, когда его ПР был вырван из рук. Он только понял, то уже несколько минут бьет не резиновой дубинкой, а кулаком. Удар щитом сбивает с ног невысокого парня, одетого в телогрейку с порванными боками, из которых торчит вата. Шаг вперед, и парень оказывается позади. Его тут же оттаскивают в тыл, попутно избивая резиновыми палками. Еще шаг вперед. Щит сдрогается от сильных ударов снаружи. Бьют чем-то железным и тяжелым. Владимир делает шаг назад, и присев на одно колено, со всей силы бьет щитом вперед и вниз. Нижний край щита попадает внеосмотрительно выставленное вперед колено и перебивает ногу, одетую в камуфлированную штанину. Снова шаг вперед. И катающийся по земле дядька в жилете с логотипом воинов-интернационалистов оказывается в тылу. Слон выхватил из рук мужика дубину, сделанную из биты и обрезка железной трубы. Крутанув несколько раз вновь приобретенным оружием, Владимир удовлетворенно хмыкнул. Хоть и самоделка, но сделана с умом. Взмах, сильный удар, следом еще один. И вот уже деревянный щит самооборонщика пробит. Да, железная труба намного эффективнее, чем привычный ПР. Слонник бил как заведенный, как механическая машина, которая только и знает, что бить, бить, бить. Несколько раз Владимир поскальзывался и падал, но его подхватывали товарищи и вытаскивали из-под ударов дубины железных прутов. Сейчас слон находился на острие атаки. Он стоял в голове импровизированного треугольника, который несокрушимым клином вгрызся в толпу манифестантов. Постепенно, шаг за шагом, продвигаясь вперед, клин крымских спецназовцев разрезал правый фланг протестующих на две неравных части. Несколько десятков беркутовцев во главе с Владимиром смогли оттеснить майданутых назад, тем самым выиграв время для маневра. Пыл самооборонщиков сошел на нет, и они начали пятиться, толкаясь и мешая друг другу. Драка продолжалась более часа. Напор атакующих то спадал, то наоборот взрывался с новой силой, так и норовяя смести ряды правоохранителей. Но было поздно. Тот самый первый натиск, который мог бы пробить ряды милиционеров и солдат внутренних войск, был отбит. А в ходе столкновения командиры спецназа провели перегруппировку, заменяя уставшую смену бойцов на свежие силы, вновь прибывших сотрудников. Солдат внутренних войск отвели в тыл, а их место заняли сотрудники «Беркута». Постепенно противостояние сошло на нет, и активисты Майдана отошли назад к своим баррикадам. Лишь изредка несколько человек выбегали вперед и кидали камни в сторону рядов Беркута. К этому уже привыкли и особо не обращали внимания. Камни летели по высокой траектории, что позволяло заранее понять, куда они упадут, и прикрыться щитами, ну или отойти в сторону. Воспользовавшись затишьем, Словник и несколько его подчиненных сменили на своих позициях И вернулись к автобусу, чтобы отдохнуть и перевести дух. «Командир, гляди! Вон полкан местный бежит. Как бы опять не начал пистон вставлять!» Кивнув в сторону улицы, предположил Жбан. «Этому только дай волю, чтобы нотации почитать!» «Работа у него такая, нотации читать!» отмахнулся слон. Сейчас он был занят более важным делом. Просматривал фотографии дочери, которые выложила его жена на своей страничке в одной из социальных сетей. Единственным светлым пятном на хмуром фоне дежурств на улице Грушевского была халявная точка Wi-Fi, обнаруженная все тем же молодым проныры глазом. Можно было даже с женой пообщаться через Аську. Хотя Вера все просила Владимира вести общение с помощью скайпа, но Словник этот вариант отвергал под различными предлогами, так как боялся, что жена поймет, где он находится. Ведь по официальной версии Слон охранял запорожскую АЭС. Капитан Словник прокричал над самым ухом запыхавшийся от бега полковник. «Встать!» Владимир выключил телефон и медленно поднялся с деревянного настила, на котором сидел. Слишком медленно, тем самым давая понять, что он думает о прибежавшем полковнике. «Капитан, ты что, с головой не дружишь? Какого хрена у тебя в руках была труба, а не резиновая дубинка?» От напряжения лицо полковника раскраснелось и он стал похож на переспелый помидор. «Ты хоть понимаешь, что журналюги тебя засняли, как ты своим дубьем активистов бил?» «Это же статья! Из-за тебя, придурка, могут погоны с таких людей полететь, что даже трудно себе представить!» «Товарищ полковник, правильно говорить не резиновая дубинка, а резиновая палка, сокращенно ПР!» Вежливым голосом поправил полковника словник. «Что? Ты? Ты? Да как ты смеешь не дерзить? Под суд пойдешь? Понял?» Полковник гневно замахал руками, пытаясь изобразить какую-то фигуру в воздухе но, ну, видимо, поняв тщетность своих усилий, громко выматерился и убежал дальше по улице. «Чего это он такой нервный?» – лично спросил Жбан, который даже не сделал попытки встать при появлении вышестоящего начальства. «Может, у него понос?» «Ага, словесный», – согласился Владимир, снова включая телефон и усаживаясь на деревянный настил. Воина, а какого это вы тут сидите?» – раздался вкрадчивый голос совсем рядом. «Товарищ полковник, лично состав отдыхает после стычки с противником» скакивая, как ошпаренный выпалил словник. Жбан стоял рядом, вытянувшись по стойке смирно, и всем своим видом показывая, что он так и стоял с самого начала, а командиру просто показалось, что он лежал. «Ну-ну», — сжав губы, хмыкнул полковник Обесов. «А ты, капитан, как мне уже доложили, успел отличиться? Мне в главке все уши прожужжали, что мои бойцы тут чуть ли не оглоблями мирных демонстрантов разгоняют. У тебя что, и правда в руках труба была?» «Не совсем труба» а всего лишь бита, на которую нацепили обрезок трубы. С невинным лицом доложил Владимир. «Небольшой такой кусок, сантиметров двадцать, не больше». «А, ну если кусок, то это не страшно». Металлическим голосом, не предвешавшим ничего хорошего, принес командир крымского беркута. «Товарищ полковник, мы эту дубину сразу же выкинули, так что на нас ничего не повесит». Влез в диалог жбан. «А про фото можно сказать, что это фотомонтаж». «Прапорщик, как тебе будет отдельный разговор». Ты за каким таким дьяволом огнетушители в толпу кидал, а? Дык, я это, того. Обронил баллон, когда Бабанов тушил. Случайно. Отпустив глаза, пролепетал жбан. Случайно обронил? Скептически вскинув брови, спросил полковник. А ничего, что баллон огнетушителя пролетел 20 метров и в дребезги развил камеру журналистов Интера. Да еще и оператору Фингал поставил. Я не хотел оператора Интера кидать. Я думал, что это чудаки... «На букву «М» с пятого — растерянно пробормотал жбан. «Товарищ полковник, а как нас могут идентифицировать? Мы же все в шлемах и балаклавах. У нас ведь даже номеров на шлемах нет, как у БВшников. «Словник, ну что ты как маленький? Зачем, думаешь, сюда нагнали столько местных начальников? Здесь сейчас киевских майоров и полковников больше, чем сержантов и прапорщиков Беркута. Так что не бойся, каждый ваш подвиг замечен» и каждый герой идентифицирован. Короче, то, что пресекли попытку прорыва и не дали смять наш правый фланг, молодцы. А то, что использую при этом неположенное по штату самодельное оружие, объявляю вам устный выговор. Договорились? Ну и отлично. Товарищ полковник! Видя, что полковник обесов собирается уйти, крикнул жбан. Наших много пострадало? Вроде скорых много приезжало. У ваванов шесть тяжелых пострадавших. Все с левого фланга. Там какая-то скотина целенаправленно стреляла по ногам. Все тяжелые, серьезными ранениями ступней. То ли арбалетными болтами стреляли, то ли еще чем-то подобным. Но Берц рвало в хлам, отрывая пальцы и ломая кости ног. А так, как всегда, переломы, ушибы, и несколько с обожженными конечностями. Наши все целы. Они же за тобой ломанулись на правый фланг. Только, как всегда, у половины порвана форма, и где взять новую ума не приложу. Махнув рукой на прощание, полковник пошел дальше по улице к тому месту, где скапливалось начальство. «Да, с формой все плохо. Даже такую мелочь, как замена комков, организовать не могут». К сожалению, в голосе пробурчал жбан, оглядывая порванную на локте куртку. «Хорошо триндеть», – отдернул его Владимир. «Пошли он посмотрим. Опять, кажись, майданутые выдвигаются. А представь, что это было все сделано специально. Облили бензином первый ряд нашего правого фланга. Только для того, чтобы привлечь к нему внимание». А настоящей целью был левый фланг и неизвестный стрелок, который целил в ноги ВВшникам. «Да ну нафиг! Если противник перейдет к осмысленной тактике, а не просто будет толкаться и кидаться камнями, то нас так могут всех перебить и искалечить!» Огрызаться ведь нельзя!» «Сразу местное начальство начинает слюной брызгать, вспоминая о правах человека, как будто мы с тобой не люди!» «Доля у нас такая! Нас ебут, а мы крепчаем!» Обреченно взмахнув рукой, ответил словник. «Точно!» Собираются штурмовать наши позиции. Ночь у нас будет сегодня и та еще. Ёп, ну что за непруха. Хуже не придумаешь, чем ночью с ними толкаться. Не видно же ни хрена. Каменюкай, как звезданут из-под тишка. И пиши потом письма из больнички. Бог не выдаст, свинья не съест. Главное до утра достоять. А там нас сменят. И поедем в казарму. Клопов кормить. Тяжело поднявшись с земли, словник спрятал телефон в карман куртки под бронежилетом. И, опустив прозрачное забрало шлема, пошел в сторону, откуда снова стали доноситься громкие крики проклятий, рев толпы и грохот самодельных барабанов. Следом за ним шел жбан, леший, панас, гвоздь и еще несколько десятков крымских спецназовцев. Непоседливый глаз принялся стучать эрам ПР по щиту, выбивая только ему понятный ритм. Неожиданно, обычно молчаливый гвоздь громко выркнул: «Беркут! Беркут!» И тоже принялся бить резиновой палкой по щиту. А уже через несколько минут по щитам колотили все присутствующие на улице милиционеры. И над их рядами разносился громкий боевой клич, подхваченный сотями бойцов. «Беркут! Беркут! Беркут!»